Глава 44. Чем дальше в лес? Вот что он сразу с намеками, а? спросила обижена у Мира, когда мы вышли из агентства можно подумать Шарда, не только Гаюс и Кайл, известные ученые. Их здесь тысячи в самых разных областях. И с такой охотой мне и нам помогать мишки бы не стали, если бы у них морда была запачкана. Даже у нас несколько десятков ученых работает, а глава мне Гаюс тоже не нравится. Меланхолично ответил противный некромант. Он мой друг, рявкнула И когда была заварушка с големом, он сам же предложил сообщить о нем. У меня были небольшие сомнения, но я тебе, и как психолог, и как человек, наблюдавший медведей на протяжении долгого времени, говорю: это не они. А еще больше, мне не нравится, как ты его защищаешь. Будто не слыша меня, заявил Мираклей. Я остановилась и топнула ногой. Между прочим, я и тебя от него защищаю. То есть ты к нам одинаково относишься, сузил глаза Дин Риардан. Безна, простонала. Ты еще начни выяснять, кто больше места занимает в моей жизни и кого я люблю больше? А ты меня любишь? Подался мужчина ближе, вздохнула сокрушенно. не перебарщивай в попытке поймать меня на слове. Взяла его за руку и посмотрела спокойно. Признания не выбиваются с помощью плети, и я не буду рассуждать на тему того, кто мне ближе: братья, благодаря которым я выжила в этом мире, или мужчина, которому я также доверяю и жизнь, и тело, и время. В паре каждому приходится мириться с окружением другого. Я бы тоже могла многое сказать о твоей семье, но я ищу к ним подход и ищу в себе ресурсы, чтобы принять их. Сделай так же с медведями. По сути, они моя семья. Кивнул медленно, хотя явно остался не слишком доволен моей то ли отповедью, то ли исповедью, но я и правда не была готова признаваться, а уж отречься от чего-то важного в своей жизни по требованию я не буду готова никогда. Испытывала ли я к Миракле чувства? Безусловно, самые разнообразные, не всегда однозначные и почти всегда сильные. Доверяла ли я ему? О, да. А ведь доверие для меня один из самых важных элементов любви. Хотела с ним быть? И в этом уверенное да. Хоть много условий и окружающей действительности предполагало, что моё быть с наследником огромной некроманской силы и несметных богатств даже на начальном этапе омрачено сложностями. А уж потом, но я не собиралась в связи с этим отказываться от наших отношений прямо сейчас. Сначала хотелось понять, что именно мне предлагают, и предлагают ли что-то вообще. С мужчинами в плане чувства и обещаний сложно, с некромантами так почти невыносимо. Да и вообще, дело не в том, что я не хотела говорить о любви, не будучи уверенной в ответных чувствах. Я пока в себе не была уверена, что это любовь, и не привыкла говорить о том, в чем не уверена. "Прокатимся", прервал мои размышления Миракли. На кладбище Уточнила я: "Ну а куда еще мы прокатиться можем с некромантом?" "Нет", хмыкнул мужчина. Но игра в угадайку ему понравилась, судя по приподнятой брови. "На место преступления?" "Нет, не по работе. К твоей семье?" Преувеличенно передернулась. "Нет. В кроватку?" теперь я подергала бровями, и судя по тому, как вспыхнули глаза у Мирра, это предложение ему понравилось. "Нет." Вздохнул он с некоторым сожалением. Поесть? спросила с надеждой. Я и правда была голодной. Я обязательно тебя покормлю, пообещал Ник Но сначала, он не договорил. Шумно с крыльца слетел Бениор с несколькими следователями на ходу застегиваясь и закрепляя кобуру. Поехали, бросил он нам мрачно. У нас первая жертва. В смысле первая, Не поняли мы, правда, со своими планами, какие бы они ни были, прощаясь. У нас же уже, но первый раз до смерти. Меня с собой не взяли, потому что разговаривать там не с кем. Пожал плечами Бенёр, потому что ты Сабина, можешь наступить на какую-нибудь улику и не заметить. Безжалостно определил уровень моей аккуратности, появившийся на крыльце Сеор потому что ты девочка, чуть другими словами и с определенной нежностью сообщил Миракли. Я вообще-то и не собиралась, крикнула я в спину уезжающим мужчинам. Блин, Терпеть не могу тонко вывернутый мужской шовинизм. Не в том, чтобы не брать женщину на места преступлений. Я и правда психолога, не судмедэксперт, например, чтобы тела осматривать. А в том, что заранее решить, что эта самая женщина хочет и скажет, заранее умилиться этой ее глупости, которую она и не собиралась произносить и даже не думала о ней, заранее отказать и пожалеть и по плечику похлопать. Девы тоже таким страдали. Та самая классическая история. Сама придумала, сама с собой поговорила, сама обиделась. Но я же так не делаю. Вот чего они. Только что сделала, проворчала тихонько, постояла на крыльце, поразмышляла: "Домой или обойдусь?" и кликнула мальчишку посыльного, чтобы принес мне восхитительное варево из ресторации неподалеку. Раньше я по глупости старалась узнать, из чего состоят незнакомые местные блюда, но после парочки описаний решила, что так навечно испорчу себе аппетит. И теперь ориентировалась только в системе координат вкусно и плевать, даже если из единорогов, и невкусно. Решила в библиотеке засесть. Спокойно сидеть или лежать дома я не смогла бы после всех этих новостей. Да и новости совсем свежие, хотелось бы узнать первой. Ситуация не нравилась мне от слова совсем. И раньше-то не слишком была хороша, но раньше все эти маги хотя бы живыми оставались, а ситуация не такой мрачной. Вздохнула, поела, прилегла, обложив себя книжками. Тепло они не давали, но хотя бы эффект присутствия рядом чего-то живого ощущался. Глаза прикрыла и спустя несколько минут поняла, что боюсь. Прямо вот так, до одури, сразу всего что маньяк это совсем маньяк теперь, и жители нашего города начнут умирать. Ответственности боюсь, что мне наравне со всеми, кто участвует в расследованиях с самого начала, придется с этим ужасом разбираться. А еще боюсь, что ситуация обострилась по моей вине, нашей с миром, потому что не сопоставить уничтожение того голема и то, что преступление пошло по другому пути, и не могла Да, у меня пока мало исходных данных. Но что если подумай о чём-нибудь другом, Сабина? Потому что у тебя и правда мало исходных данных, прошептала себе сердито. Например, о том, куда хотел пригласить мир. Книжки на этаж аж взвились. Пришлось рассказать. И меня тут же закидали предположениями очень разными: от романтичных до мрачноватых или откровенно ужасающих. Я по вашим репликам уже понимаю, кто и как к моему некроманту относится, погрозила пальцем особо ретивым и рассмеялась, расслабилась потихоньку. И имейте в виду, это и правда мой некромант, и неважно надолго или нет, это мне решать. Нам с ним, а не вам или его семье.